27 февраля, 6 марта 1943 года Город Раваниеми, Финляндия, Кандалакшский район Мурманской области Начальник Абвергруппы 214 Гауптман Альфред Рейтер Уже несколько дней был одолеваем сомнениями Судя по сводкам с других участков фронта Везде грохочет, везде движуха И только здесь, на его участке в Заполярье, тихо Все как обычно. Стреляют, летают, бомбят – это да. Но точно так же и с такой же интенсивностью летали, бомбили и стреляли обе стороны и месяц, и два назад. Неужели русские забыли про свой север? Вполне возможно. Но вот только было несколько шероховатостей в привычных фронтовых сводках. Неделю назад в районе Кандалакши оживились русские высотные истребители. Долбанные англичане успели поставить русским спитфайры в высотной комплектации МК-9. Три дня подряд над Кандалакшей не могли пролететь авиаразведчики. Четыре самолета русские сбили. А затем опять спокойствие. Куда-то делись высотные перехватчики русских. А обычные истребители, пытавшиеся достать Юнкерс 86, до них не дотягивались. На аэрофотоснимках, что привозили из-под Кандалакши, ничего нового и интересного обнаружить не удавалось. Две группы егерей посланы порыскать, посмотреть в окрестностях Кандалакши. Первая группа погибла, засыпалась практически сразу после перехода линии фронта, хорошо хоть успели сигнал по радио отправить. Вторая группа, три дня пошарившись по русским тылам в Кандалакшском районе, ничего подозрительного интересного, выходящего за обычные рамки, не нашла, доложилась об этом, и пошла дальше по маршруту в сторону Манчегорска, возвратиться назад, группа должна только дней через 10-15. Можно успокоиться? Вполне. Но если русские действительно что-то прячут в Кандалакше? А если вторую группу перехватили, и она уже работает под контролем? Послать еще группу? У Гауптмана осталось всего одна, вернее полторы. 12 бойцов в первой. Полный комплект. Вторая недавно вернулась из рейда по русским тылам в сильно потрепанном состоянии. Четыре диверсанта остались в ней в строю. Послать одну? А если и ее перехватят? Не, мы сделаем по-другому. Сегодня ночью отправим первую, а чуть погодя ей вдогонку вторую. пущай со стороны посмотрят, что будет с первой. Старшина Федор Басков возвращался из Кандалакши к месту службы на станцию под Тайбола на мотовагоне. В Кандалакшу старшина ездил за продуктами для своего взвода и заодно заглянул к своему начальству. Заглянул, доложился и получил кучу вводных. Упрочить, усилить, бдеть, не допустить. Ничего конкретного. Но конкретику старшина, бывший дивизионный разведчик, списанный в тыловые части по контузии, и так сам рассмотрел, добираясь по железной дороге в Кандалакшу. Саперы строили вдоль железнодорожных путей пандусы для разгрузки тяжелой техники. Строили с размахом и соблюдением строжайшей маскировки. Масксети натянуты были везде, где только можно и где нельзя. Бойцы из частей охраны тыла несколько раз останавливали мотовагон для проверки. Кое-где бывший разведчик наметанным глазом Смог рассмотреть замаскированные танки и самоходки. В общем, что-то наши здесь собираются учудить. Давно пора. Сам бы со всем удовольствием поучаствовал, да вот только медкомиссию не прошел. Одно обнадеживает. Списали старшину в тыловые неподчистую. Через три месяца повторная медкомиссия. Врач говорит, что организм должен восстановиться. И тогда опять можно будет заняться любимым делом. Ходить по лесам и выслеживать До войны старшина почти 10 лет Отработал охотником-заготовителем в зверосовхозе Когда пришла война Почти ничего для Федора не изменилось Та же винтовка, те же леса Только вместо пушного зверя Выслеживать и бить надо двуногих зверей Невелика разница Двуногих даже проще Они и крупнее, и к лесу не так приспособлены а пока охраняет старшина со своим взводом железнодорожную станцию под Тайбола и небольшой мостик через речушку возле станции. Взвод это, конечно, круто сказано. Две дюжины баб. Молодые девчонки-зенитчицы при двух 25 миллиметровых зенитных автоматических пушках и двух крупнокалиберных зенитных пулеметных установках. С учетом того, что при станции жили всего два старика и восемь женщин, бабье царство. Та еще Марокко. И еще было на станции два десятка кастрированных ездовых оленей. Нужные в этих местах животины. В самый раз в зимнее время для обходчиков пути транспорт. Мотовагон проехал станцию «Жемчужная», лишь слегка притормозив и скинув пару мешков с провизией для невеликого штата сотрудников. На станции службу несли всего три обходчика. Через пять километров покажется озеро «Долгое», а за ним уже и место назначения. Мотовагон сбавил скорость, входя в поворот. «Смотри, Федор!» — привлек внимание старшины машинист. «Что это лопари тут делают?» В километре от поворота железнодорожного пути через насыпь перебиралась собачья упряжка. «Гуднуть?» «Погодь, не кипишуй!» — тормознул машиниста Федор. «Езжай, как ехал, а я пригляжусь». Упряжка пришла с запада, и, перебравшись через железнодорожную насыпь, скрылась в редком лесу с другой стороны дороги. Что эти лопари здесь нынче забыли? Федор быстро достал из вещмешка трофейный бинокль и принялся разглядывать уходящие в лес следы. «Опаньки! Не одна упряжка была. Минимум две-три. В прорехе леса мелькнули нарты». Вроде бы местные, светло-коричневые выленившие пески на погонщиках. Двое нарт видно. По два седока. По своим делам поехали. Ага. А какого хрена из-под шкур выбился хорошо знакомый дырчатый кожух ствола немецкого МГ-34? На охоту лопари с трофейным пулеметом собрались. И ведь предупреждало командование насчет бдительности. Вот и усилим бдительность. потихоньку ускоряясь Мотовагон бежит к подтайболе, девоньке, провизию, а старшина к дежурному по станции. «Сводку погоды передавали?» «Вон, а, на столе лежит», — ответствует нынешняя дежурная бабка Маня. «Хреново». «Чего это?» «Метель после обеда обещают». «Так я и без сводки тебе, Феденька, об том могла сказать. Я уже лет десять как ходячий бортометр», — блеснула научным термином баба Маня. «А чего хреново? э Эка не видаль метель!» Следы заметет. Старшина схватил трубку телефона. Доклад в Кандалакшу о замеченной группе, предположительно немецких диверсантов, не занял много времени. Только вот спихнуть проблему на начальство не получается. В ближайшие два часа на север Кандалакши три литерных эшелона пойдут. И, соответственно, поисковая группа из райцентра прибудет на станцию часа через три, Не разойтись в группе с литерными на однопутных участках дороги. А через три часа все следы на снегу заметет. Вон за окном снежок помаленьку пошел, и ветер усиливается. Ждать некогда. Быстрое построение подчиненных. Назначение старшего на время своего отсутствия. И пятеро отобранных в рейд поиск девчонок бегут к коленьему загону запрягать нарты. Быстрые сборы. Большой кусок брезента, шесты, деревянные лопаты, веревки, консервы, керосинка. Шкурами нарты и так укомплектованы. Оружие у всех штатное. Мосинки. Только у старшины винтовка с оптическим прицелом. Еще имеется вымененный по случаю трофейный МП-40. По паре гранат на нос и полсотни патронов на винтовку. Усё. Вперед, девоньки! Сначала две оленьи-упряжки направляются к месту, где немцы-лопари перебирали через пути. Надо по-быстрому обследовать насыпь на предмет минирования. Может, диверсанты по душу спешащих на север литерных эшелонов пришли. Осмотрели рельсы шпалы, нет ничего криминально постороннего. Ну что ж, идем-едем в лес по еще заметным следам. Потихоньку портится погода, ветер метет редкий, пока снег. Поземка заметает следы. Хорошо, что с предыдущего снегопада Наст успел образоваться. Быстро санные колеи, продавившие его, не заметет. Далеко подозрительный караван не должен был уйти. Собачья упряжка по снегу не больше сорока километров пройти может. У ней же мотора нету. Собачкам передых нужен, иначе сдохнут. Отсюда до линии фронта около семидесяти километров. Если на нартах действительно немцы едут, то это их второй день пути. И осталось им до остановки километров десять от силы. Ищем. Вон на востоке. Горушка одинокая стоит. Метров на сто она возвышается над окружающим лесом. На нее и забираемся. Благо склоны пологие, и Олежки без проблем затягивают на нее нарты. Девчонки жмутся, греются под меховыми накидками в нартах, а фёдор осторожно выбирается на самую макушку горки. Беленая монгольская дубленка и белая мутоновая ушанка неплохо сливаются с окружающим пейзажем. Смотрим в бинокль. Далеко уже не видно. В хорошую погоду с этой безымянной горушки можно и морской залив, что княжья губой зовется, увидеть. Но сейчас и на пару километров не видно. Километр, может, чуть больше. Следы подозрительного карнавала еще видны. На северо-восток идут. Что там у нас? На карту глянем. Как без карты командиру отдельного подразделения быть? И хрен с ним, что взвод, но карта есть у старшины разведчика. В пяти километрах на северо-восток трехглавая горушка, скорее даже три рядом стоящих холма. А между ними небольшой распадок. В самый раз место для привала, ночевки. По крайней мере, фёдор сам для себя это место бы и выбрал. Идем туда? — Ага, идем. Через полчаса метель усилилась. Видимость упала метров до ста. Ориентироваться практически невозможно. Скоро еще и стемнеет. Но мы упорные ребята. Ага, и девчата. Мы не привыкли отступать, и компас нам в помощь. По расчетам Федора, до холмов оставалось около километра. Тормозим. Привал. Девчонки с энтузиазмом принялись копать в снегу яму. яма перекроется жердями, сверху поставят нарты накроют все это куском брезента снежком брезент закидают вот и готово укрытие для ночевки выпряженные из упряжек олешки сами в снег закопаются всё можно отдыхать не четверо отдыхают а фёдор с лизой бочковой а седла в двоих олежков отправляются к холмам метель сумерки ни хрена не видно но надо идти Почти час пробирались по сугробам, и вот, наконец, видны на фоне темного неба более светлые силуэты холмов. Что будет дальше делать Федор? Полезет в гости к непонятным путешественникам? Так не держат в разведке придурков? «Придержи оленей», — в полголоса сказал он Лизе. Сложил старшина руки рупором урта и разнесся над лесом волчий вой. «Ну как разнесся?» Метель метет, ветер воет, но волчьи вой все же достиг холмов. А меж холмов должны быть упряжки. Какие? Собачьи. А собачки на волка как реагируют? Реагируют. Вслушивается Федор в звуке заметаемого снегом леса. Опаньки! Что и следовало ожидать? Лают собачки. Не нравится им соседство с волком. А где собачки, там и искомые путешественники. И нам большего и не надо. Можно возвращаться, никуда немцы лопари не денутся до утра. Еще час плутали возвращались, но опытный охотник-разведчик и не в таких условиях хаживал-выживал. Добрались Федор и Лиза до своей стоянки-ночевки. Будем отдыхать. Но не все будут. Федор достает из полевой сумки блокнот и быстро набрасывает кроки местности. Так, Рита Галя. «Собирайтесь. Поедете назад на станцию. Там уже должен быть кто-нибудь из поискового отряда. Передадите им вот эту схему. Понятно?» «Так точно, товарищ старшина». Откопаны нарты, олени впряжены. Вперед. Олежки должны до дома сами дойти, так что не стоит за девчонок переживать. Утром придет профессиональная помощь, и можно будет уже пойти документики у странных путников проверить. А пока можно и поспать. Хотя нет. Сначала пожрать и чайком кипяточком сверху полирнуть. И вот теперь спать. Ночь прошла спокойно. К утру снег прекратился. Пора вставать. Выстрелы. В той стороне, куда Рита и Галя ушли. Две винтовки бьют. Им несколько автоматов, отвечают. Минут пятнадцать длилась перестрелка и закончилась двумя короткими автоматными очередями. Не, не закончилось. Взрыв гранаты и еще заполошная очередь. Вот теперь все. Хреново. Видать, не дошли девчата до станции, плутанули. И теперь неважно, по какой причине. Может, нарты сломались, наскочив на камень корягу. Может, что еще... И еще одна группа диверсантов прибавилась. Это очень серьезно. Подъем, девчата! Быстрый завтрак, собрать нарты, запрячь оленей и помалу вперед. Сильно не приближаясь к холмам, упряжка обходит их по кругу. Есть. Вон следы видны, к вороньей губе ведут. В погоню? Нет, подождем. Следы-то от одной упряжки, а их минимум три должно быть. Лиза, Соня, Женя маскируются, закапываются в снег. Задача им сидеть и не высовываться. Даже если стрелять, начнут не высовываться. Вот когда старшина свистнет, гугукнет по-хитрому, вот тогда руки в ноги и бегом вот на тот холм. А там уж по обстановке. А старшина уходит к холмам. Два часа Федор потратил, чтобы на холм взобраться. Один раз даже думал вернуться. потому как из распадка между холмов выскочила еще одна упряжка и пошла уже не к губе, строго на север. Может, их всего две было? Да нет, не может быть. Больше их было. Следы-то охотник читать умел. Уверенности в том, что между холмов еще кто-то есть, придавал слабый-слабый запах дыма. Вполз наконец-то старшина на холм. Вот они, голубчики. Сколько швастуточки! Четыре упряжки в распадке и пятеро немцев. Немцев, сомнений нет. Хоть и обряжены они в самскую одежу. Четыре упряжки, а немцев пять. Нарт это двухместные. Где еще трое? Так по холмам сидят. Часовые в секрете. Вон и следы видны. До ближайшего метра в сто, не больше. Это удачненько получилось не засветиться. но так опыт не пропьешь. «И чё делать будем, товарищ старшина?» «Поглядим, посмотрим. Вон ещё один экипаж, нарт на в поход собирается. Вон их командир инструктирует. А вот там, в ямке у хоронки, у противоположного холма, явно радист. И антенна видна на корявую берёзку, что на вершине холмика растёт, закинута. Ждём. Третий экипаж убывает. Ещё ждём. Минимум полтора часа ждём. чтоб упряжка подальше отъехала. Вот теперь можно. Короткая, на три патрона, очередь в ближайшего часового. Пущай, остальные думают, что это свой братан-диверсант пульнул. Автомат в сторону, теперь снайперка работаем. Первую пулю получает радист. Удачно на выстрелы бедолага повернулся. Пуля дырявит ему сразу две ноги. Следующий в прицеле командир, упавший на снег и прикрывающийся собачьей стаей. Так себе маскировка. С холмика отлично видно, где у него руки, ноги. Выстрел. Дырка в правом бедре у командира немецкой ДРГ. Третий выстрел в диверсанта, пытающегося добраться к пулемету, лежащему на нартах. Этого не жалеть. Есть. С такой дырой в голове не живут. На все про все секунд десять у Федора ушло. Старшина, вжимаясь в снег, меняет позицию. С холма, что левее, звучит автоматная очередь. Пули сшибают сугробы с небольших елок, под которыми только что лежал командир зенитного взвода. Куда ж ты, чудила, лезешь? Больше четырех сотен метров до тебя, а ты из пукалки пуляешь. А вот немец, что на правом холме сидит, затаился. Чем вооружен, непонятно. Но он пока не опасен. Прикрывает старшину, от него молодая лесная поросль. Разбираемся с автоматчиком. Позиция у него была вполне себе удачная для наблюдения наружу. А вот к атаке с тыла совсем непригодная. Маловато на том склоне холма укрытий, и снежка изрядно насыпана. Сложно по нему резво перемещаться. Видно, куда заполз нервный немец. Выстрел по стволу тоненькой березки — Ссыпаются с ее ветвей снежные шапки, открывая взгляду туловище диверсанта. Выстрел. В поясницу прилетело. Еще один, так, чтобы повыше попасть. Попал. Дернулся немец и затих. А вот правый так и не обозначился. Ничего. И на тебя найдется придумка. Ухает филином старшина. Оживились девчонки, услышав сигнал. Запрыгнули в нарты. и рванули к холму, благо оставшемуся немцу этот сектор не виден. Добрались зенитчицы до холма. Инструктаж. Лиза вправо ползет, Женя влево. Соня со старшиной остается, и вместе с ним карабкается на вершину холма. Все на позициях. Начинает Соня. В шестом поочередно шевелит поросль на гребне холма. Девчонки внизу в разнобой выпускают в воздух по обойме. А старшина ждет. Соня стреляет по верхушкам деревьев, под которыми, скорее всего, прячется немец. «Ну где ты? Куда смотришь? Твою ж мать! Куда ж ты, Лиза?» Девчонке показалось, скорее всего, что она что-то увидела, и она решила воспользоваться моментом. Снизу вверх с колена начинает палить по холму, где немец засел. Короткая очередь. Лиза падает на снег. Но немец себя проявил, охотнику достаточно. Две пули снайперки завершают затянувшуюся перестрелку. «Соня, помоги Лизе!» «Женя, бегом по тем холмам! Проверь, оружие подбери!» — командует старшина. Сам Федор быстро осматривает ближайшего немца и, прихватив его медпакет, громко ругаясь, пытается перевязать себе ноги. Командир диверсантов ползет к радисту. Прицелился на автомат, валяющийся у ног радиста. «А где ж твое ружье, милок? Разбито?» «Удачно сегодня старшина стреляет. Главный диверсант, когда падал, прячась за собаками, упал на свой собственный автомат, вот пуля старшины сразу и ногу, и автомат поломала». Федор скидывает винтовку. «Выстрел. Перебито правое плечо у немецкого командира. Не нужен тебе больше автомат, милок». Ударные свойства «Унд» не сравнятся с подкованными кирзачами. Но убивать пока немцев Федор не планировал. Так что бьем с ноги в голову одному, второму. Успокоились немцы на какое-то время. Как раз обыщем их, свяжем, перевяжем, чтоб не сдохли раньше времени. Кляп в рот и мешок на голову. Заглянем в землянку. Ага, вот она, радиостанция «Два ранца». Один с рацией, второй с запасными батареями. Женя, пробежавшись по холмам, спускается в распадах с трофейными автоматами. Из-за холма появляется Соня, ведущая за собой оленью упряжку. На нартах лежит Лиза. Что с ней? Две пули в грудь. Легкие пробиты. Я повязку уже наложила, докладывает Соня, растирая трехпалой перчаткой слезы позареванному лицу. Отставить слезы! Быстро пакуемся. Немцев по одному укладываем на нарты и хорошенько к ним приматываем. Рацию и другие трофеи не забываем. Усё. Готовы. Можно сваливать отсюда. Хрена. Фёдор вслушивается в звуки растревоженного леса. Собачий скулёж и лай. И это не здешние собачки. Звук идёт с той стороны, где утром была перестрелка. Принесла нелёгкая. Кого? Посмотрим. Зенитчики разбегаются по холмам. Лай усиливается. Собачья упряжка едет к холмам, быстро со всех собачьих сил несется. ездака на нартах не видно. А вон там, как-то слишком неуклюже, перебегает от дерева к дереву фигура в самском прикиде. Ну, это ерунда. Миг и голова не болит. Не болит голова у старшины по этой неуклюжей фигуре. Не болит голова и у фигуры. Сквозную дыру в черепе, как правило, владелец дырявого черепа не ощущает. — Хальт! Не щибин! Дайне! Стой! Не стреляй! Свои! Федор чуть заикой не стал. Кричавший немец был от него всего метрах в тридцати по склону холма. — Получи, фашист, гранату. — И чего? Вас всего двое было? Приблудная упряжка уже забежала в распадок. Нарты не пусты, на них явно кто-то лежит, укрытый шкурами. Может, раненый, а может, это такой хитрый ход, в тыл зайти. Чего тут думать, стрелять надо. Два выстрела по силуэту под шкурами. Потом посмотрим, кого там припрятали. А пока четвертого надо искать. Почему четвертого? Так нарты двухместные, а подстрелил-подорвал старшина троих. Значит, была и вторая упряжка. А двое на арт — это четыре немца. Арифметика, однако. Заполошная стрельба на соседнем холме. По склону медленно-медленно катится упавшая Женя. Чуть выше на холме стоит, привалившись к березке, немец. Явно ранен. Хотя нет. Уже убит. Нече по женщинам стрелять. Все? Черт его знает. Федор перекликается с Соней. У нее пока все тихо. Никого не видно. Старшина дает ей отмашку посмотреть, что с Женей, а сам осторожно выбирается на внешний склон холма. Надо поглядеть, чего там с немцем, приголубленным гранатой. Оба-на! Жив курилка! Везучий! Вся морда в крови, но это здоровенный шмат скальпа осколками с черепа снят. А сам череп цел, и других предусмотренных природой дырок не наблюдается. Сначала связать супостата. Потом Федор снимает перчатки. Ладонями лапает кровоточащий череп диверсанта. Растирает его кровь себе по лицу. После этого начинает приводить в чувство немца. Как только тот очнулся, показывает ему охотничий нож и с кровожадной улыбкой отрезает половинку левого уха. Немец в шоке. Старшина демонстрирует окровавленный кусок мяса, насаженный на острие ножа. «Говори!» Не может быть, чтобы диверсант хоть немного по-русски не понимал. Хотя Федор по-немецки немного и разумеет, но чего ты сейчас вся фрицевская мова из головы вылетела. Один мат на языке вертится. Диверсант нервно икает, и, заикаясь и мешая немецкий и русский, начинают умолять не есть его. «Сколько вас было?» «Драй!» Старшина, ухмыльнувшись, отрезает немцу правое ухо. «Точнее!» «Трое! Трое! Бруно еще утром ваши девчонки ранили, и он, наверное, уже помер!» Продолжаем допрос. Их было четверо. Они должны были со стороны приглядывать за первой группой, помочь ей, если можно помочь, или сообщить командованию об обстоятельствах гибели первой группы. Утром они случайно нос к носу столкнулись с Ритой и Галей. Девчонки были убиты в перестрелке, но успели ранить в плечо командира группы и повредить радиостанцию. Когда хотели обыскать девчонок, взорвалась граната, и Бруно, радист группы, схлопотал осколок в живот. Услышали перестрелку в районе расположения первой группы и решили выходить к ней. Одна упряжка сорвалась с привязи и убежала проведать своих знакомцев из первой группы. «Глюпи-глюпи-хунд!» На нартах Бруно лежал. Вроде бы все. Какое задание было у первой группы? — Разведка! Что-то вы тут скрываете! Надо было посмотреть, что! — Ладненько. Старшина зовет Соню. Пущай забирает очередного пленного, а Федору надо еще пройтись до подстреленного вдали командира второй группы. Нахрена идти по сугробам? Можно и на собачках прокатиться. Съездил, привез очередной труп. Что дальше делать? Жене не повезло. Три пули. Плечо, сердце, печень. Хреновый ты командир, Федор. За полдня от отделения в шесть бойцов всего двое на ногах остались. И еще один боец тяжело ранен. Корит себя старшина. Но что же все-таки делать? Вдвоем ждать возвращения немецких поисковых групп не факт, что удастся со всеми справиться. Так что собираемся, пакуемся. и бегом на станцию за подмогой. Разложили пленных по нартам. Тело Жени и Лизу тоже на санках устроили. Рацию трофеи упаковали. Упряжки построили в колонну и связали между собой веревками. А как иначе ими рулить вдвоем? — Руки вверх! — раздалась команда с вершины холма, где погибла Женя. — Твою ж вдышло! «И где вы шляетесь? Заждались уже!» В полный голос ругнулся Федор, оборачиваясь на голос. На вершине холма стоял боец в белом маск-халате. «Кто такие?» «А ты, милок, представься для начала, а потом я тебе документы предъявлю», — хмыкнул Федор. «Вроде свои, товарищ лейтенант», — крикнул боец в маск-халате. Почти сразу с холмов в распадах сыпались еще трое бойцов в маск-халатах. Поисковая группа ОСНАЗа. Старшина быстро вводит в курс дела командира группы. «Ну и рожа у тебя», — хмыкает командир группы, разглядывая окровавленную физиономию Федора. «Старшина Босков, товарищ лейтенант. Это так, не моя. Чтобы немцы боялись», — говорит Федор, оттирая снегом кровь с лица. Лейтенант, в свою очередь, сообщил, что их 12 человек. «Уже легче». «Можно немецких диверсантов встречать». Лейтенант связался по радио с начальством, доложился. Начальство, в свою очередь, обрадовало известием, что пару немцев уже прищучили на каргозере. Быстро порешали логистику. Соню и троих бойцов отправили с уже сформированным караваном на станцию, а остальные принялись готовить встречу возвращающимся немцам. Скукота. Три пара осназовцев ушли в лес, направлением предполагаемого возвращения диверсантов за час до заката одна упряжка умудрилась обойти выставленные посты и въехала в распадок между холмами тут их и завалили из револьверов с глушителями еще через полчаса один из постов срисовал последнюю пару немцев и нешибко заморачиваясь перестрелял их усе можно возвращаться в расположение с чувством выполненного долга и глубокого удовлетворения. К станции выбирались часа четыре, по ночному уже лесу. Выбрались, добрались. А там уже целая делегация встречает. Представительная. Полковники, аж трое, и один генерал. Его старшина как-то в Кандалакше видел. Доложились. Генерал Федору орден обещает. Про девчонок зеничец тоже не забыл. Имена все записал, Тоже получат награду. Жаль только, что трое посмертно. Лизу уже в госпиталь в Кандалакшу увезли. Обещают, что выкарабкается. Будем надеяться. Провожая сназовцев и начальство, старшина набрался наглости и попросил генерала вернуть его в действующую часть. — Хорошо, — подумаем, старшина. — Раз такую операцию осилил, значит, со здоровьем у тебя все в порядке. Решим этот вопрос. Не сомневайся. Не подвел генерал. Через пару дней старшина Федор Басков уже представлялся своему новому командиру. Командиру разведроты гвардейской мотострелковой бригады. А еще через неделю Федору вручили Орден Славы Третьей степени. А начальник Абвергруппы 214 Гауптман Альфред Рейтер еще в течение нескольких дней получал успокаивающие радиограммы От своей разведгруппы. 2-7 марта 1943 года. Город Череповец, город Кандалакша. Первые эшелоны корпуса уже в пути в Заполярье. А я сегодня с утра приехал на товарную станцию принимать чудо дивное. 20 снегоходов наши советские умельцы соорудили и к нам в корпус на испытание отправили. Конечно, непривычный мне гламурный вид они имели. Больше похожие изделия горьковских умельцев на помесь старого советского «Бурана» и мотоцикла «Урал». Одна широкая гусеница, рулевая лыжа спереди, мотоциклетный руль, лобового стекла нет. Длинная лавка сиденья, наверное, и три человека на ней поместятся. Под сиденьем объемный короб-багажник, фаркоп, сани-волокуши в комплекте, Брутальный стиль милитари. Инженер, что со снегоходами приехал, обещает скорость по снежной целине до 55 км в час с одним седаком и до 40 км в полном загрузе с тремя бойцами на сиденье и сотней КГ груза в прицепных санях. 20 30-литровых бензобака, спрятанных под широкими подножками с боков от лавки сиденья, обеспечивают около 200 км пробега. Ну а если прицеп только топливом загрузить, то это чудо и полтысячи каме осилит. Не удержался, оседлал снежный мотоцикл, прокатился. Красота! Молодцы, горьковчане! Шикарная вещь получилась. Сразу отдал все снегоходы в корпусную разведку, пусть осваивают. После товарной станции поехал в штаб корпуса. Совещание с тыловыми службами и представителями обеспечивающих частей соединений и объединений. Ага. Нынче и объединение действия моего корпуса обеспечивают. Дожили. Для тех, кто далек от армии, поясняю. Отделение взвод рота батальон – это подразделение, отдельный батальон полк бригада – это часть, дивизия корпус – это соединение, армия фронт – объединение. Не то, что в ростовский рейд. Тогда чистой воды самодеятельность была. хоть и при полном одобрении командования фронта. Целых две армии нам теперь помогать будут. Инженерно-саперная армия и воздушная. В ИСА, кроме собственно саперов, имеется штурмовая инженерно-саперная бригада, которая будет помогать нам рвать оборону фрица-финнов и железнодорожная бригада с двумя бронепоездами, которая будет восстанавливать ЖД пути от Кандалакши до финской границы но ну и дальше будет помогать в Скандинавии со всеми этими рельсово-шпальными и вагоно-локомотивными делами. седьмая воздушная армия Карельского фронта тоже с момента начала подготовки операции сильно изменилась. Про две истребительные дивизии уже говорилось, а вот кроме них прибавилось еще кое-что интересное в этой армии. Две эскадрильи высотных английских спитфайров МК-9 смешанный авиаполк на трофейных самолетах и транспортная авиадивизия. В этой дивизии, кроме трех десятков уже привычных ЛИ-2, имелись три десятка немецких транспортных Ю-52, три трофейных шестимоторных мед 323 «Гигант», 6 сверхтяжелых немецких планеров МЕ-321, двадцать средних немецких моторных и безмоторных планеров ГОТА ГО-244-242 и 30 отечественных планеров КЦ-20. Так что эта транспортная дивизия могла за один рейс почти весь личный состав мотострелковой бригады в Швецию или Норвегию закинуть. В смешанном авиаполку на трофейной технике было три десятка немецких истребителей и столько же бомбардировщиков. Всю эту арийскую авиацию насобирали по многочисленным в последнее время котлам и восстановили, отремонтировали на 124-м авиазаводе в Казани. Правда, полноценными воинскими формированиями эти эскадрильи полки назвать было нельзя. Летчиков туда подбирали опытных, но все же слишком мал срок для освоения этой техники. Так что использовать эти трофеи получится только раз-другой. И то в почти тепличных условиях. Но, думаю, нам больше и не понадобится. Кроме того... В перебрасывается пятый артиллерийский корпус прорыва из резерва ставки ВГКА, это на минуточку две легкие артбригады, две гаубичные артбригады, одна пушечная артбригада и две бригады гвардейских реактивных минометов с почти тремя сотнями БМ-13. В минометные бригады отгружены новые 132 миллиметровые РСы с объемно детонирующей головной частью. Повеселимся! Саперы доложились, что им уже успели подкинуть десяток «сурров» – самоходных установок реактивного разминирования. Это так в Горьком назвали аналог современного мне «Змея Горыныча», смонтированный на базе легкого Т-70. «Змей Горыныч» – реактивная установка разминирования. Представляет собой ракету, которая тянет за собой на минное поле шланг, набитый взрывчаткой. Взрыв шланга гарантированно проделывает проход в минном поле 6-10 метров в ширину и до 200 метров в длину. То ж Меньше мороки при преодолении минных полей в первый день будет. Да, Т-70. В Горьком на его базе начали делать еще и самоходные зенитные установки, как пулеметные, так и малокалиберные артиллерийские. И большая часть нашей корпусной ПВО – Теперь именно такая. После совещания с тыловиками и обеспечивающими пообщался с разведкой-контрразведкой. Вместе с Юговым, Маргеловым и Корнеевым согласовывали наши действия с ребятами из АСНАЗа и заграничной разведки ГРУ. Я, конечно, очень рассчитывал на кое-какое содействие наших скандинавских штирлицев, но то, что нам сообщили два полковника из Генштаба, перекрывало все самые смелые надежды. Было обещано, что большинство аэродромов Финляндии и Швеции вдоль маршрута рейда будут выведены из строя или подготовлены для захвата посадочным десантом. Кроме того, на нескольких шведских и финских ЖД-станциях будут подготовлены для нас эшелоны для перевозки техники и личного состава и запасы ГСМ. В парочке городов по маршруту Нас будут ждать несколько сотен подменных резервных грузовиков и тракторов. Также проведена предварительная работа по лагерям военнопленных. Несколько ДРГ уже заброшено в Финляндию и готовятся провести освобождение военнопленных из концлагерей. Рядом с концлагерями подготовлены площадки для приема грузовых планеров с оружием для освобожденных. В общем, вкусняшек нам накидали полную корзинку. «Да, чего бы так не воевать?» Совещание проверки почти круглосуточно, на личную жизнь времени нет от слова «вообще». 5 марта еще остававшиеся в Череповце службы штаба корпуса загрузились в эшелоны и двинулись в Заполярье. Я, чтобы не терять время в пути, вылетел в Кандалакшу на самолете, прихватив с собой штаба корпуса и Корнеева с Юговым. Кандалакши карусель событий раскрутилась на полную. Инспекции частей, согласование с командованием фронта, сводки с полей, то бишь с линии фронта, с наших и вражьих тылов, сводки погоды, таблицы высоты снежного покрова и толщины льда, доклады тыловиков-снабженцев. Жуть. Я такой объем вопросов информации пару раз в Академии на компьютере перерабатывал. А тут все, так сказать, в аналоговом режиме. Переевая ручка, химический карандаш, пешмашинка и деревянные счеты. Но ничего, справляемся. Тем более, что предки-сослуживцы про компьютеры ни разу не в курсе. Впахивают, как заведенные. Очередной раз восхитился саперами и НКВДшниками. Маскировка районов сосредоточения частей, участвующих в операции, выше всяких похвал. Сам пару раз на самолете в воздух поднимался посмотреть сверху. Хрен чего видно. Парни из частей охраны тыла тоже пашут без передыха. Наладили аэрофотосъемку наших тылов и пару раз в день сравнивают снимки, ищут снежные следы колеи, каждый случай обнаружения немедленно отрабатывается. Уже несколько немецких ДРГ поймали. Ага, стараются не уничтожать, а ловить. чтобы потом с Абвером еще и в радиоигру перекинуться. Практически все готово к очередному броску-рейду, ждем только отмашки из Москвы. По плану, мы должны стартануть, как только Ленфронт от Выборга в сторону Хельсинки тронется. Но пока еще бои там идут вокруг Выборга. Наши нарезали финскую оперативную группу Карельский перешеек на несколько котлов, полностью очистили от финнов побережье Финского залива, от Ленинграда до Выборга. Так что ждем отмашки. 10 марта 1943 года. Город Стокгольм, Королевство Швеция. Премьер-министр Швеции Херр Перг Хансон только-только зашел в свой кабинет в канцле Хусет, как раздался пронзительный звонок телефона. Канцле-Хусет. Резиденция правительства Швеции. в описываемое время. Напрямую, минуя секретаря, премьеру могли звонить только король и пара-тройка наиболее важных министров. Но для связи с его величеством имеется отдельная линия, а звонит министерский телефон. Военный министр, глава Риксбанка или МИД, звонил министр иностранных дел Кристиан Гюнтер. Господин премьер-министр, извините за ранний звонок. Но мне звонили только что из русского посольства и просили о срочном приеме их посла. Формально, в рассматриваемое время, должность александра михайловна Калантай называлась полномочный представитель СССР в Королевстве Швеция. Послом она стала только в 1944 году. Но по факту полпред и посол одно и то же. Так примите, в чем дело, Кристиан? Но Калантай, хэр просит безотлагательной встречи с вами. В связи с чем? Что там у нас произошло? Не знаю, хэр премьер-министр, они не сказали. Возможно, это как-то связано с русским новым наступлением в Финляндии. В Финляндии? Наступление? Там что-то новое? Да, из Хельсинки поступает тревожная информация. Город подвергся мощной бомбардировке, слышны звуки уличных боев. Есть неподтвержденная информация, что русские высадили воздушный десант. «Дет варсон фан!» «Пускай приезжает!» Со шведского переводится примерно как «охренеть» или даже более нецензурно. «Я на месте, и вы, Кристиан, тоже ко мне бегом!» Выругался распорядился премьер-министр. «Так, надо бы еще и военного министра вызвать». Пусть на всякий случай под рукой будет». Попытка дозвониться до пера Скольда окончилась неудачей, и хансен поручил розыск военного министра-секретарю. Но Скольд уже сам заявился в приемную с уже известными премьеру новостями из Финляндии. Через 15 минут прибыл Гюнтер, а через полчаса и сама госпожа товарищ Калантай. Минута на взаимные приветствия, и Александра Михайловна перешла к делу. «По поручению советского правительства передаю вам, хер премьер-министр, ноту». И постпред, с непроницаемым лицом, передала Хансену красную кожаную папку с гербом Советского Союза. Премьер-министр несколько суетливо раскрыл папку и начал читать. С языка Хансена чуть не сорвалось. «Явласкит! Чёртово дерьмо!» «Совсем охренели большевики! Это ж надо такое требовать!» По сути, это был ультиматум. Русские требовали немедленно прекратить транзит грузов в интересах Германии и Вермахта, разорвать все отношения с Германией, предоставить территорию Швеции для транзита частей аркака в Норвегию и Данию, а также предоставить территорию Швеции для размещения до конца войны военных баз. При невыполнении всех требований будет объявлена война. Срок исполнения – сутки. приплыли. На просьбу премьера прокомментировать ноту, Калантай лишь по памяти повторила претензии, изложенные в ноте. Мол, Швеция не соблюдает заявленный ею же нейтралитет, ведет активную торговлю с Германией, поставляя ей стратегически важное сырье и оборудование. Торговый флот Швеции используется в интересах Германии, шведские железные дороги используются для перемещения частей вермахта и доставки им снабжения. «Каков будет ответ правительства Королевства швеция «Я не могу сейчас вам ответить. Я немедленно сообщу о ноте вашего правительства Его Величеству. Ответ будет дан до конца дня». «До свидания, хер премьер-министр. До свидания, херр министры». С этими словами Александра Михайловна быстро покинула кабинет Хансона. «Ну, и что вы на это скажете, господа?» Обратился премьер к своим министрам, являвшимся еще и соратниками поправящей в Швеции социал-демократической партии. «Надо срочно связаться с Берлином», — выдал банальность глава МИДа. «И...» — премьер ждал продолжения. «Рейх нам должен помочь. И потом... Русские не посмеют». Банальности так и лились из Хера Гюнтера. «Чем Рейх нам поможет? И почему русские не посмеют?» «Ну...» Поняв, что от главы МИДа сейчас мало чего можно добиться, Херр Хансен обратил свой взгляд на военного министра. «Что скажете, Херрскольд?» «Где мы? А где Россия? Им надо еще через Финляндию пройти и как-то с ней вопрос решить. А это дело не быстрое. Можно хотя бы Зимнюю войну вспомнить. Несколько месяцев русские не могли несколько десятков километров пройти». «Но прошли же! И потом...» Как они сейчас с там расправляются? Группы армий как орешки щелкают. Вон, хоть немцы это и скрывают, но от датчан уже известно, что под Минском практически замкнуто кольцо окружения. Третья группа армий за три месяца в окружении попала. И на эту группу русским всего десять дней понадобилось. И вы думаете, что с Финляндией они дольше провозятся? Но, хер премьер-министр... Все же ситуация в Финляндии совсем не похожа на Белоруссию. В Финляндии не получится наступать там, где хочешь. А если, предположим, русские завтра перейдут нашу границу, то что мы можем в этом случае предпринять? Ну, это лучше все же начальника армии спросить. Он больше в курсе? Правильно. Как танки в Рейх продавать, так вы Херскёльт, первый. А как на войну, так пусть военные разбираются. Хмурится и закипает премьер. «Может, еще ничего и не будет, Херр Хансен», — попробовал разрядить обстановку глава МИДа. «Сколько раз уже русские протестовали, и ничего». «Войну они нам еще ни разу не обещали объявить», — буркнул премьер. Он уже понял, что от этих, будь они неладны соратников по партии, ни черта толкового не добиться. Херр Хансен отправил министров по своим местам кабинетом, поручив главе МИДа готовить три ответа на русскую ноту. Полное согласие, полный отказ и что-то типа «давайте поторгуемся». Как раз будут готовы к окончанию приема у короля. Звонок в королевскую канцелярию. Звонок Карлу Холмквисту. Прием у Его Величества Густава V. Скандал наезд на премьера со стороны Холмквиста. И было из-за чего? Правительство совсем недавно продало Рейху практически все, что было из тяжелого вооружения в войсках. Хорошую цену получили. Золотом. А танки, пушки, самолеты? Так ничего страшного. Делов-то. За полгода-год еще наклепаем. И вот теперь на всю 300-тысячную шведскую армию всего два десятка легко бронированных тракторов осталось, произведенных сразу после прошлой Великой войны и изображавших сейчас из себя крутые танки. Артиллерия. Все, что крупнее 45 миллиметров, продано Рейху. Даже крепостные орудия почти все продали. Золото, золото. Самолеты. Полсотни всякого разного устаревшего хлама осталось в армии, если не считать королевский авиаотряд. Так и там, в отряде, только пассажирские спортивные самолеты имеются. В общем, потоптался по главе правительства заместитель Верховного, и король недобро так глядел-молчал. Только эмоции немного начали остывать, как пришло сообщение из Хельсинки. Погиб Маннергейм. Русские сбили самолет, на котором он летел то ли из Хельсинки в Карелию, то ли наоборот. Попутно Ханс Бекфриес сообщал, что посольство только что взято под охрану русскими солдатами. Густав V площадно выругался. «Что будем делать, херры? Виноватых позже будем искать». Ни премьер-министр, ни начальник армии чего-то толкового предложить не могли, но ужасно не хотели появления коммунистов в королевстве. Король тоже не хотел, но вот на случай поражения Финляндии никаких путных действий никто из присутствующих в королевском кабинете не видел. Звонок в Берлин тоже ничего успокаивающего не дал. Гитлер разговаривать с Густавом пятым не стал, сославшись на занятость. Генштаб и Мид Рейха в один голос советовали держаться и обещали помощь, но позже. Ага, в Рейхе без Швеции проблем выше крыши. Наступление на Южном Кавказе буксует. Румыния заключила сепаратный мир с советами. Группа армий «Центр» вот-вот окажется в окружении. Какая к чертям собачьим Швеция? Кто у нас потомок викингов? «Мухоморчиков похрумкайте и в бой!» Грибы король есть не стал, но отважное решение принял. Русским отказать по всем пунктам, объявить мобилизацию, конфисковать все проданное, но еще не покинувшее территорию Швеции оружие, не позднее, чем через три дня начать переброску войск с юга к финской границы на севере и прочно готовиться к высадке десанта на аландские острова. Аланские острова находятся на входе в Ботнический залив и принадлежат Финляндии, но населены в основном шведами. До 1809 года острова принадлежали Швеции, а до 1917 года – Российской империи. По целой куче международных договоров, острова – демилитаризованная зона. Швеция до сих пор спит и видит, как отжать острова обратно. последний И самый главный пункт решения – надеяться, что пронесет.